Глава двадцать седьмая Я видел, как она пришла, в миг, когда уже погасла надежда. Сгустилось облако с жемчужного тумана, и в центре отряда пропавших инков появилась девушка, отбрасывающая знакомый призрачный ореол. Льдинка. Этого не мог предвидеть никто. Я смотрел, бессильный что-либо изменить. Как Тима покатился вперёд и видел безумную схватку возле сияющего ядра стеллара. Видел, как вынырнувшему из Никса Кату, откуда он взялся и как попал сюда, удалось почти невозможное. А затем Эльдинка взяла ядро, словно увеличившись ростом, и огненная паутина узора ударила по всему атриуму, вновь оживляя павших и отгоняя тьму. И я вдруг понял, что власть над телом возвращается. Директивы Гранд-Легата были сняты. Прима отклынула в сторону. Тёмные эфемеры распадались, растекаясь чёрными лужами. Льдинка сделала то, что не смогла сделать София. То, что не смог сделать Ян, но она пришла слишком поздно. Сигнал добрался до цели. Абсолют оружия сработал от цепочка взрывов, уже разрушала чёрную луну. Последний толчок сотряс атриум тьмы. Шестой заряд. После его активации должно было начаться необратимое разрушение структуры планетоида, и оно началось. Ветвистая ослепительно синяя трещина расколола свод атриума. Огромные глыбы изменённой материи обрушились сверху. Я легко задержал их с помощью магнетизма, но тектонические эффекты были не самым страшным, что нас ожидало. Следом за сотрясением и разрушением тверди открывался путь в полне смертельных тухионов. уничтожающих все осущности. Пожарная сирена взвыла последнее предупреждение системы Стеллар. Красная тревога, красная тревога, красная тревога. Зафиксировано применение оружия с азур поражающим фактором. Опасная концентрация тахионов. Тонкое тело может быть уничтожено. С ужасающей ясностью я осознал, что мы все, тьма Стеллар, Лдинка, все выжившие инкарнаторы обречены. абсолютно пощадит никого и остался единственный призрачный шанс на спасение я проиграл я привёл первый легион в ловушку врага я принял решение взорвать чёрную луну в истину благими намерениями выстлана дорога в ад но только я мог изменить предначертанное и попробовать спасти всех кто доверился мне дардад пришло твоё время Из меня наружу рванулся огненный вихрь. Одновременно с этим, как в ургенте, я будто вырос во много раз, заполнив весь атриум. Золотой шарик с теллара, паутина узора, маленькие фигурки инков и бесконечное море тьмы потерялись где-то внизу. Пространство исказилось, время замедлило свой ход. Моё сознание, моё я, тоже уходило куда-то в глубину. уступая место существованию неизмеримо более могущественному и сильному, чем когда-либо мог стать любой инкарнатор. Я был сторонним наблюдателем и одновременно участником. Я был им, был с ним, был одним из тех, чьим воплощением стал Сферод. Невозможное ощущение единого целого. Ни прометя, ни тьма, ни доад не ожидали рождения подобной сущности из слияния душ. И именно это единство было нашей последней надеждой. Сферот. Тхионное излучение жгло подобно пылающему солнцу. И треснувший свод атриума снова сдвинулся, защищая нас всех. А затем внутри родился ослепительный блик поцелуя солнца, такой мощи, что мог породить столько сферот. Атриум тьмы затопил солнечный свет, превратившись в шторм синего огня. бушующей везде, кроме области в центре, где находилось ядро льдинка и уцелевшие инкарнаторы. Тьма горела и корчилась, пытаясь сбежать обратно в норы, но ничего не выходило. Ревущее пламя проникало и туда, безжалостно сжигая остатки ксеноцита. Несколько мгновений, и всё было кончено. Ледяная мощь примы растаяла без следа. А затем, в свете утихающего пламени, я увидел на своей ладони золотую жемчужину Стеллара. Возле неё стояла льдинка, призрачная и прекрасная, и держала за руку сумеречную тень, в которой я без удивления узнал кота. То, чем я стал, как будто смотрела на неё. А льдинка смотрела в ответ, гордо и бесстрашно. Сотни призраков ввелись вокруг её узора, а за плечами стояли молчащие инки, И реяло знамя первого легиона. Стало пронзительно ясно, кем она была, кем стала и что сейчас хочет сделать. Всегда оставайся человеком, учил Инков Прометей, а высшие меры человечности — самопожертвование ради других. Эльдинков скинул руку в легионном салюте. И то, чем я стал, повторило его, отдавая честь ей и им всем. Пришедшим сюда и всё-таки сумевшим совершить невозможное. Последний прощальный салют первого легиона. Узор пронзающий лединку, Инков Стеллар Атриум, лёгкой щекоткой впился прямо в меня. Не оглядываясь, лединка шагнула вперёд, внутрь меня, первый из всех. Она отдала Стеллар, отдала себя. Тень кота замерла, как будто не веря в происходящее, а потом бросилась следом. И остальные души инков, сотни тысячи призраков? Много. Много больше, чем я привёл на Чёрную Луну, закружились вокруг стремительным потоком, вслед за ними вливаясь в азурическую сущность Сферот. Кастер и Агни, Арахна и Церцея, Зигфрид и Трактор, Старк и Голди, Каннибал и Талии Винтер, Ворон и Алиса, Гелиус, Корбин, Сталкер и другие. Знакомые лица и имена — Все те, что когда-то пришли и погибли на чёрной луне, сейчас вернулись, потому что человеческая воля сильнее смерти. Каждый из них был мной, и я тоже был каждым. Вместе мы становились сильнее, намного сильнее. И тому, чем я стал, стало тесно в этой маленькой пещере. Сферот словно распрямился, расправил плечи, как бабочка, родившаяся на свет. И обугленные своды Атриума вновь раскололись, обнажая антрацитовую, изъеденную извилистыми ходами толщу, чёрно-лазурно-рыжую преисподнюю, пульсирующую взрывами. Чёрная луна агонизировала, и освобождение того, чем я стал, ускорило этот процесс. В просвете мелькнул чистый, усыпанный звёздами космос. Туда и устремился Сферот, и вокруг моих крыльев бушевал лазурный вихрь, Всё вокруг взрывалось, горело и рушилось. Близость грани наконец прорвалась чудовищным нарывом прорыва. Избежать этого нельзя, такова суть дара. Планетой это раскалывалось вдоль разлома на две неравных части, которые продолжали дробиться на меньшие куски. Фантастическая и ужасающая картина планетарной катастрофы. Окружённая клубящимся облаком осколков, фонтанирующая азур-чёрная луна Медленно взрывалась, извергая во все стороны множество больших и малых обломков. Глыбы изменённой материи, окружённые пылающим азурным нимбом, летели в разные стороны, и многие к огромной бело-зелёной планете, повёрнутой к нам голубой океанической стороной. Импакт второй, ещё более страшный, чем первый. То, чем я стал, наконец-то вырвалось из пылающего а энергии ада, разворачиваясь на ходу в нечто чего я осознать не мог. Сферот замер между Землёй и надвигающимся астероидным роем, фиксируя, охватывая взглядом ощущением все до единого обломки, на которые распадалась Чёрная Луна. Вдруг всплыло лицо Церцеи и её слова. Вполне возможно, Грей, что оспособности сферот являются отражением твоих, только в космическом масштабе. Выбирай о способности и подбирай геномы, думая о том, как это может отразиться на сферот. Азур магнетизм геном сверхгиганта давал возможность с лёгкостью манипулировать материей Чёрной Луны. Энку IV эволюции удавалось бомбардировать астероидами вражеский рой, но в сферот по плечу были совсем другие масштабы. Бурлящее облако осколков вдруг остановилось, будто время поставили на паузу. Дрогнуло, замерло и поползло назад, попирая все законы небесной механики. словно получив мощный импульс, все обломки чёрной луны, большие и малые, поплыли прочь от земли. Они распадались на ходу, выстраиваясь в подобие цепочки и становясь всё меньше по мере отдаления. Стал понятен вектор движения. Сферот отбросил все обломки в сторону солнца. Наверное, они будут лететь туда не один год и даже не одно десятилетие, но всё равно будут неминуемо захвачены гравитационным полем светила. из горят в его протрубранцах. Однако для меня ничего не кончилось. Пространство исказилось, сломалось, распустилось ослепительной синей точкой. Он был здесь. Я почувствовал его громоздкую мощь, его зов, кокон его гибельных колец. Всё то время, начиная с момента применения дара, он был рядом, скрывался, внимательно наблюдал, может даже чем-то помог. Но только сейчас решил проявить свою суть. Дад. Червяк пришёл за своей платой. Он коснулся меня, осторожно, будто пробуя на вкус. И вновь странная пещера, плеющая углей и фигур в плаще напротив. Дад. Чёртов мастер иллюзий опять затащил меня в своё наваждение. Сферод, космическое создание и грани Вновь сжался до пределов сознания инкарнатор Грея. Как он это делал и главное зачем? Наконец-то, сказал он без выражения. Мне наскучило ждать. Думал, ты справишься быстрее. Справлюсь с чем? выдохнул я. Со своим предназначением, ответил безликий собеседник. Ты ведь этого хотел. Чёрная луна уничтожена, земля спасена. Твоя история закончена. Она ещё не закончена. Это не тебе решать, покачал головой дат. Кто ты такой? Зачем вообще приполз в наш мир? Ты не поймёшь. Но мне пришлось, без выражения ответил он. Надо же как-то контролировать ход событий. Чего вообще тебе надо? Всё. Но я заберу только то, о чём мы договаривались изначально. И что же обещал тебе Прометей? Свою душу и души всех, кого он соберёт даром? Нет. Вернее, не только. Ты ещё не понял? Дат откинул капюшон, обнажая моё собственное лицо. Я заберу твою победу. И мне стал ясен его жуткий план. Червь из грани, кем бы он ни был, ничем не рисковал. Моими руками он устранил конкурентов. Супермонадо бинашит тьму с чёрной луны, и даже первый легион, и если да, сожрёт меня, а именно это он собирался сделать. Земля останется ему в единоличное пользование. Там не осталось никого, кто может представлять для него угрозу. Время не играет роли для подобных существ. И если через 1000 лет багровый разлом накроет половину планеты, для червя это будет означать полную и безоговорочную победу. он получит всё а не подавишься злово усмехнулся я вставая да тоже встал он усмехнулся идентично не должен я не люблю хапэнды иллюзия рассмеялась и я увидел его незреньем в грани не существует таких вещей общим восприятием псиполем ментальным слиянием Мы находились в бесконечной, ужасной режущей синеве. Сплелись в ней в единое целое. Человеческое восприятие пасовало, пытаясь облечь происходящее хоть в какую-то визуальную форму. Огромная жирная тварь, похожая на змею и слезняка одновременно, обвела и пыталась задушить сферот кольцами бесконечно длинного тела. Он был гигантом по сравнению с тем, чем я стал. Огромный, бесформенный. Небариммо могучий, отвлекая болтовнёй, он каким-то образом затащил меня в грань и сейчас пытался раздавить и выпить. Я был ему интересен, как деликатесная еда или изысканное вино. Он меня изучал и одновременно хотел вкусить, дрожа от вожделения людоеда. Сфер вот боялся, отчаянно пытался вырваться и, хотя силы были далеко не равны, ментальное слияние вновь дало понять, что да отбоится меня. Опасается как человек, пытающийся остреножить опасное животное. Он был сильнее, он знал, что делать, но моя мощь и некоторые способности стали сюрпризом даже для червя. Но кусок был слишком лакамым. Наврождённый сферотты в предачу целый мир, полный беззащитных душ. Да, тут двоел усилия, и стало ясно, что битва не может быть бесконечной. Для того, чтобы преодолеть моё сопротивление, ему пришлось мобилизоваться, прийти сюда полностью, выдернуть щупальца из других миров. Око прорыва в багровом разломе потухло, схлопнулись иные потайные норы, где ждала своего часа эта жуткая тварь. Я вновь увидел лица, застывшие в немом ужасе, лица живых и мёртвых. Презрительно усмехнулся кот, печально вздохнула Лдинка, нахмурился, заиграл желваками Кастер. увидел и других их прощание и последний салют мы не должны были умереть умереть вот так бесславно и бесполезно став кормом для пришельца из грани но дат был сильнее я мы с фиротой издал яростный предсмертный крик псионический ментальный парафизический заставивший грань задрожать искажая пространство в нём звучали боль отчаяние мольба призыв о помощи. Неужели всё, что мы сделали, все наши жертвы оказались зря? И помощь пришла. Червь вдруг вздрогнул, его объятия ослабли. Многокрылое пылающее синее создание атаковало его, опалив огненной аурой. Оно было призрачным, изящным и стремительным, как космический корабль, и одновременно подвижным и грациозным, как живое существо. Синяя птица «Удерживай его!» Вспышкой. Разгневанное лицо Софии громовой раскат знакомого голоса. Она пришла. Вернулась из неведомых глубин грани. Крохотная на фоне чудовищного червя, но не одинокая. Супер Монада вела за собой целый рой. Сотни и сотни подобных созданий. Золотые и лазурные точки обрели форму. Я вдруг осознал, что вижу целую армаду, Боевой флот Бенаши, состоящий из тысяч синих птиц. Флот способный атаковать и уничтожить противника даже в грани. Многокрылые, большие и малые, они ослепительно синими искрами закружились вокруг неповоротливого червя, стремительно нанося жалящие удары. И до ад изогнулся, задрожал, ослабил гибельную хватку. Он пытался разорвать контакт и уползти, избавившись от атакующего роя, но тот... что был мною не давал этого сделать, сам вцепившись поглощающей хваткой охримана. Посмотрим ещё, кто кем подавится. Не отпускай его. Я ощутил нечеловеческую панику червя. План сломался. Дичь превратилась в охотника. Его свирепые попытки освободиться не принесли успеха. Грань потоскнела. Появилась дыра разрыва, и ясно видимый бело-голубой шар земли. Дад пытался выбросить нас в реальность или упал вти туда сам. Псиаура сферот коснулась планеты, проникла под облака, расширилась, мгновенно преодолевая тысячи миль. На Земле занималось утро, шёл день, начинался вечер или лежала глубокая ночь. Но, не взирая на время суток, тысячи людей смотрели в небеса, где чёрная луна после невиданной иллюминации превращалась в тающее облако огненных точек. Они стояли везде: на крышах Энджело, эспланаде города, в пыльных улочках Ургента, и в стенах Авалона, в обосновавшихся конвоях и на качающихся платформах водных городов. Люди города и люди семи кланов, бродяги и святые, жители независимых полисов и дикие шивы. Кто знает, что они видели. Сферот для каждого предстаёт в близком только ему обличье. Но схватка в небесах не могла остаться незамеченной. Моя аура коснулась их. Они ощутили меня, а я почувствовал их веру, их помощь, как тысячу протянутых рук, их желание нашей победы, и эта река клокочущей водопад энергии вновь предал недостающих сил. Я удерживал дракона, не давая ему уйти. Осенние птицы яростно жалили червя подом на разъярённом пчелином урое. Но даже вместе мы не могли его уничтожить. И я снова услышал голос Софии. Время пришло. Далеко на Земле ледяные глыбы раздвинулись, поднимая платформу с планетарной пушкой. Включился абсолют-реактор. Брахмы частицы закипели, заполнили контур, превращаясь в гибельный тахионный поток звёздного выстрела. А затем с поверхности Земли из области полюса прянул луч. Ослепительно-синий. обвитый матерью всех молний. Он ударил прямо в сущность до ад, мгновенно пробив её насквозь. Сферот и синие птицы отпрянули, а корчащийся червяк как будто истончился, покрываясь изнутри сеткой огненных разводов. Он организировал, таял, умирал, стремительно утрачивая силы, и миллионы поглощённых им душ возвращались в грань. Прошло мгновение или тысячи лет. Я не знал, да и не имело это значения. Важно было только то, что Дат распался и исчез, чтобы никогда не вернуться в наш мир. Матери Бинаши одна за другой исчезали, возвращаясь в грань, пока рядом не осталась только одна из них. Мы победили, сказала София. Я увидел её лицо совсем близко, огненную девушку и осеннюю птицу, всё-таки вернувшуюся из грани. Другого способа помочь не было. Ядро было чужим, сказала Супермонада. Я не могла восстановить узор, но я обрела память. Я увидела путь. Я нашла других материй и привела их на помощь. Жаль, что мой рой погиб. На моей призрачной ладони вдруг зажглась яркая звёздочка. Отделившись от неё, к Софии поплыло ядро Стеллары, невредимое, лучащееся золотом и лазурью. чистая. Оно было больше не нужно сферот. Все мы стали единым целым, когда лединка отдала свой узор оставшимся человеком. Ядро было сердцем матери, но ему не место на земле, пока оно здесь существует угроза Шарда. Сердце, заворожённо произнесла София, принимая драгоценный дар. Ты выполнил своё обещание. Осталось последнее, то, о чём ты просил дважды. то, что обещала исполнить я. Она замолчала и добавила: "Инкорнаторы могут вернуться на землю. Сферот исчезнет. Я разделю ваши души, но Стеллара больше не будет. Все вы проживёте последнюю человеческую жизнь. Либо Сферот останется вечным стражем своей расы. Теперь ты сможешь защитить человечество от любой угрозы из грани. Ты должен выбрать", старый дрок. В мерцании звёзд, в улыбке неба, в движении облаков она прочитала мой ответ.